Да квесьон, да квесьон. Вопросы, вопросы. Как только их друзья исчезли на лестнице, Селинна и Бастян переглянулись. Напряжение зависло в воздухе, окружив их, как гул надвигающейся бури. Улыбки с их лиц тут же пропали. Гнетущая тишина опустилась на их плечи, как накидка. Отчасти Селинна была рада этому. Тишина эта казалась ей честной. Отсутствие притворства. В эту самую секунду она могла быть той, кем являлась. Неважно, что ей не удавалось влиться в светские круги, Бастиан не станет ее осуждать, ибо он вовсе не джентльмен, как и Селина, вовсе не леди. Он принял еще более расслабленную позу, будто пришел к тому же умозаключению. Расставил ноги, приняв неформальное положение. Селина поняла, что ей нравится наблюдать за ним в такой комфортной атмосфере. Это делало его более похожим на живого, дышащего человека, а не на предмет распутных слухов. В конце концов, он ведь просто молодой парень, пусть и чертовски красивый. Бастьян задумчиво выпучил губы, снова будто бы приходя к тем же выводам, привлекая внимание Селины к своему рту. так что ей пришлось отвести взгляд. Она сглотнула, пытаясь заглушить неприличные мысли. Одна часть её была возмущена тем, что находила подтверждение своему влечению, другая же ее часть наслаждалась суровым напоминанием. Бастьян пробуждает худшую версию Селины внутри неё, Ту, что окутана пороком и грехом. Очередная минута прошла в тишине. Чем дольше они стояли молча, тем сильнее становилось напряжение в воздухе вокруг них, до тех пор, пока не зажило собственной жизнью, как привидение под капюшоном, нависающее над их головами. Селина решила, что ни за что не начнет разговор первая, даже под страхом смерти. «Он может стоять и ждать, пока утром взойдет солнце на небе, ей все равно». «Вы прибыли в Новый Орлеан недавно», — Бастиан произнес фразу как факт, а не вопрос. «Чуть больше недели назад», — Селина сделала паузу. Интересно, он помнит, что видел ее в тот ее первый вечер рядом с Джаксон Сквер? «Вы говорите по-испански». Он кивнул. «Благодаря моему отцу». «Ваш отец был испанцем?» «Нет». Селина ждала, пока он объяснит. Затем мысленно вздохнула, когда он этого не сделал. Не потому, что ее беспокоила его молчаливость, но скорее потому, что понимала его желание умалчивать некоторые вещи о себе. Вот еще одно сходство между ними. Сердясь от осознания этого, Селина переместила вес ноги на ногу, стуча носком правой ноги по толстому ковру. Улыбка появилась на губах Бастиана. «Я вас раздражаю, и вам это нравится». «Да». Его улыбка скосилась набок и опять появилась эта сводящая с ума ямочка на щеке. Тишина снова воцарилась между ними. Бастьян сделал шаг навстречу Селине, без сомнений, только чтобы посмотреть на ее реакцию. «Если она отстранится, то признает свое смущение, а значит, даст ему над собой власть». Если сделает шаг вперед, признает свое влечение. А это тоже даст ему над ней власть. Селина не сдвинулась с места. Замерла, как гора, как вековой дуб, как башня, которая отказывается сгибаться. Я могу стоять вечно в этой раздражающей тишине. Меня она совсем не беспокоит. Она демонстративно скрестила руки, подперев тем самым грудь. и корсет впился ей в ребра. «Можете сгинуть в догадках о том, что я думаю, ибо я ни за что не скажу». Взаимно черты лица Бастьяна приняли угловатый вид. Его взгляд скользнул инстинктивно вниз, прежде чем он успел поймать себя. Его челюсть напряглась. Он отвел глаза. Поначалу Селина не поняла его странного поведения. Она тоже опустила глаза... И, все осознав, тут же разжало руки, будто их охватило пламенем. «Если вы думаете, я воспользуюсь подобной хитростью, чтобы привлечь ваше внимание, как какая-то девчонка, пытающаяся отхватить танец на балу...» «Что бы я ни думал, к вам это не имеет никакого отношения», — оборвал Бастьян. Моё поведение не ваша забота». Такой ответ осадил Селину, шокировал. вынудив замолчать. Она ни разу не слышала, чтобы мужчина говорил ей подобное. Отец Селины всегда ругал ее за то, что она надевала вещи, привлекающие внимание к ее фигуре. Увы, целью современной моды было именно это — придать жизнь каждой линии, повторить поворот каждого изгиба, даже та часть женского гардероба, о которой не принято говорить — шилось так, чтобы сделать фигуру, похожей на песочные часы. Тем не менее, профессор Гийом Руссо призывал дочь носить приличные фасоны, которые скрывали ее горло и не спадали слоями, даже в самые жаркие дни парижского лета. Бастьян сделал глубокий вдох, словно растягивая время. «Я заставляю вас чувствовать себя неуютно. Я прошу прощения». «Вероятно, вы первый мужчина, который не винит меня в этом», призналась Селина, скрывая свое изумление тем, что вскинула брови. Он кивнул, помрачнев, затем потер шею, и кожа на его кобуре блеснула, отражая свет. «Отвечая на вопрос, который вы не задали, мой отец был Таина. Я провел несколько лет своей жизни в Сан-Хуане, испанский язык моего детства». Это объясняло что-то чуждое в его акценте. Селина не знала, кто такие Таину, но помнила, что читала как-то о городе Сан-Хуан, расположенном в бывшей испанской колонии где-то на Карибах. Она поняла, что хочет узнать больше. Узнать, почему именно дядя воспитывает его с детства. И так как Селина хотела узнать больше, она ничего не спросила. Так безопаснее для них обоих. «Вам нравится в Новом Орлеане?» Это был первый вопрос, заданный Селине Бастьяном, который казался неестественным, точно выдуманным, чтобы поддержать вежливую беседу. Ее это сердило, ведь их общение никогда не было вежливым, и поэтому оно ей нравилось. Селина наклонила голову, скосила глаза. «Сколько еще мы будем притворяться, будто произошедшее сегодня вечером не случалось вовсе?» Бастиан рассмеялся резко едко. «А вы очень уверены в своей добродетельности, мадмуазель Руссо, так же, как уверена в том, что вам на руку опускать данную тему, месье Сен-Жермен?» Его глаза цвета пушечной бронзы блеснули. «И вот я снова вас раздражаю. И тем не менее до сих пор не дали мне объяснений по этому поводу. Я не люблю давать объяснений». За меня говорят мои поступки. Если вы полагаете, что я веду себя бессердечно и жестоко, пусть будет так. Я бессердечный и жестокий, — произнес он легко и спокойно. Поверьте, я буду последним, кто станет вас переубеждать. Должно быть приятно так жить, никому ничего не объясняя. Вам стоит попробовать как-нибудь. Это придает чувство свободы. Полагаю, забота лишь о себе самом — вот что придает чувство свободы. Селина театрально вздохнула. Увы, но я не мужчина. Уголки губ Бастьяна хмуро опустились вниз. В первый раз, поняла Селина, она задела его за заживое. Однако он не ответил. На этот раз тишина, что окутала их двоих, казалась тяжелее. Точно удар молнии в небе перед тем, как раздастся гром. «Почему? А вы?» Оба замолчали, обменялись ледяными улыбками. На таком близком расстоянии Селина могла различить прожилки цвета металла в радужках глаз Бастьяна. Видела, как щетина на его щеках подчеркивает красивую линию челюсти. «Пожалуйста», — начал он, едва кивнув головой, уступая ей возможность задать свой вопрос. «Почему мужчина в переулке назвал вас «Ле спросила Селина. «У вас есть привычка наряжаться в вурдалаком и распугивать людей вокруг себя?» По выражению лица Бастьяна было видно, что его позабавил вопрос. «Это прозвище из детства». Он сделал паузу, прежде чем быстро добавить. «А у вас есть привычка приносить с собой тьму, куда бы вы ни отправились?» «Что?» Селину поразило то, с какой простотой ему удалось снова задеть ее за живое. Селена была богиней Луны, Титаном. Она управляла колесницей, запряженной белыми конями, которая неслась по небу в преддверии ночи. Как мило! Селина никогда не слышала историю о богине Селене. Что ее изумило, ведь ее отец обожал всякого рода истории. Родители назвали ее в честь дальней родственницы, которая давно покинула этот мир. В честь двоюродной бабушки по имени Марселина. Селина не помнила, когда ее имя обзавелось короткой формой. Скорее всего, когда она была еще очень маленькой. Может, даже еще во времена, когда она жила на побережье в стране матери. «Нет, меня назвали не в честь богини», — ответила она. Селина... Это прозвище из детства. «Я это заслужил!» Мягкий смех Бастьян разнесся по залу. Несколько человек поблизости повернули головы, чтобы бросить на них удивленные взгляды. Один из них выпустил струю бледно-голубого дыма из трубки изысканного кальяна. Первый раз на своей памяти Селина слышала, как Бастьян беззаботно смеется. Низкий, приятный баритон, точно окутанный шелком. Селина попыталась не обращать внимания на то, как этот смех вновь оживил все чувства в ее теле. Она, наконец, почувствовала, что втягивается в разговор. Поняла, что не стремится играть какую-то роль. Роль прилежной труженицы, послушной дочери, набожной юной особы, кого-то, кто плывет по течению вместо того, чтобы поднимать собственные волны. Интересно, богиня Селена тоже управляла приливами и отливами, как луна. Если так, то Селина хотела бы прожить остаток своих дней, подражая духу божества. Она и правда не знала, назвали ли ее в честь богини, но, возможно, она могла избрать богиню своей покровительницей сама. Селину порадовала эта мысль. Идея стать титаном — которые рассыпают по небу созвездия. «Почему вы покинули Париж?» поинтересовался Себастьян, разрушив идиллию, сложившуюся в сознании Селины. Ее пульс участился от прозвучавшего вопроса. Все тело напряглось. «Я не говорила вам, что прибыла из Парижа. Вам не нужно было?» Его усмешка была до отвращения обворожительной, несмотря на угловатость черт его лица. Вы сказали о Дете. Теперь знают все, даже крысы в канавах. На этот раз засмеялась Селина. Это вышло легко. Слишком легко. Рядом стучали игральные кубики из слоновой кости, ударяющиеся от дерева. Разносился хор хриплого смеха. Внимание Селина устремилось к столу рулетки. Девушка улыбнулась. Снова поймав себя на мысли, что ей здесь вполне комфортно. Здесь, среди практикующих магию и затевающих уличные драки. Как заметила Адета, это место отличалось от всех, какие Селина видела в своей жизни. Бастьян проследил за ее взглядом. «Вы играли в рулетку?» Селина не ответила. «Вам стоит попробовать», — продолжал он. «Вы поощряете мое стремление к азартным играм?» «А что, это ущемляет вашу нежную натуру?» «Не хамите», — Селина прищурилась, посмотрев на него. «Может, я первоклассный игрок?» Снова соврала она, как и в прошлый раз с Буном. «Может, вы пожалеете, что избрали такую манеру общения потом, спустя много лет?» «Ну-ка?» — спросила она, делая акцент на трех слогах. Веселая искра мелькнула в его глазах. «Умная игра слов, однако я вряд ли соглашусь. Не любите игру слов?» Почти так же сильно, как риторические вопросы. В одно время игра слов считалась вершиной юмора. Селина наклонила голову, подражая позе Бастиана. «И разве вам не интересно...» Что появилось сначала, курица или яйцо? Фактически он одарил ее опасной хмылкой. Разве первым был не петух? Брови Селины поползли вверх, и челюсть невольно отвисла. В следующую секунду задорный смех сорвался с ее губ, и этот звук застал врасплох всех вокруг во второй раз. Улыбка Бастьяна стала шире, Сверкнули его белые зубы, на миг заставив Селину позабыть обо всем на свете. Они выглядели так идеально, клыки почти что как у волка. Что-то в этой улыбке вызвало у Селины подозрение, будто бы она смотрит на картину, а не на живого человека. «Может, произведение Рембрандта, мастера, которому всегда удается уловить мелкие детали, упускаемые всеми остальными?» Удается представить своих героев в инородном свете. Своевременное напоминание, что такие люди, как Бастьян, смотрят на мир сквозь розовые очки, сквозь завесу, сотканную из богатства и вседозволенности. «Не влюбляйтесь в меня», — выпалила Селина, не подумав. «Ничего хорошего из этого не выйдет». Ее слова стали для Бастьяна сюрпризом, Она видела это по его лицу. «А что, вы намереваетесь разбить мне сердце?» «Именно так». «Принято к сведению». Бастьян, кажется, наслаждался собой и имел на это полное право. Селину злила, что на самом-то деле и она сама наслаждается его обществом. Немало недель прошло с тех пор, как она могла посмотреть на мужчину без подозрений, закрадывающихся к ней в голову. В следующую секунду улыбка Селины исчезла. Пипа появилась на верхних ступенях лестницы, а следом за ней и Адетта. Простое платье Пипы из вуали спереди выглядело мокрым, однако пятна больше походили на воду, чем на вино. Селина отшагнула от Бастьяна, сложив руки за спиной. Глядя в пол, точно ее только что уличили во вранье. Бастьян уставился на нее с непониманием, На его лице появилось странное разочарование. Всего на секунду. Но так точно холодная рука вины схватила Селину за горло, мешая ей сглатывать. Точно ее подсознание было уверено, что она каким-то образом несправедливо себя повела по отношению к Бастьяну. Но разве такое возможно? Молодой человек вроде него не станет переживать о том, что подумала о нем какая-то девчонка, которую он только что повстречал. Он сам это сказал. Он будет последним, кто станет пытаться ее переубедить. Конечно же, Бастиан тоже сделал шаг назад. Расправил плечи, и его нахмуренные брови скрыли его взгляд. А тень снова упала ему на лицо. И еще раз грудь Селины кольнула чувством вины. Она тут же отогнала его прочь. Если Бастьян не считает необходимым объяснять свои поступки, почему должна она? Да и кроме того, негоже ей было наслаждаться его обществом, учитывая его поведение ранее этим вечером. Они словно два поезда, направленные по курсу столкновения. Для всех будет лучше, если они не станут сближаться. По крайней мере, таким образом они смогут избежать столкновения вовсе. Адетта подошла к ним, держа руки в карманах своих брюк. Прядь волос выбилась из ее прически и упала на лицо. «О, ну и приключения же мы пережили! Никогда бы не подумала, что вуаль — такая упрямая ткань!» Она вопросительно изогнула брови. «Что мы пропустили?» Селина приподняла плечо, точно скучала. «Я лишь пересказала мсье Сан-Джермену наши неприятные чувства от первой встречи». Она вздернула подбородок. «А точнее, от выраженной им неподобающей жестокости». Бастьян ничего не сказал, поджав губы. Селина чувствовала тяжесть его взгляда, как металл в его глазах становится холоднее с каждой секундой. «Жестокости?» Взгляд Адетты переместился с Селины на Бастьяна и обратно. «Кэске -кэ тюэфэ? Что ты сделал?» — обвиняюще спросила она. Ее милое личико помрачнело, а ладони сложились в кулаки, и кожа на них стала похожа на отполированный белый мрамор. «Сделай мне одолжение и не разрушай мою дружбу, по крайней мере, до того, как я успела ею обзавестись». «Сель-те-плее». Тяжело дыша, Адетта вытащила лакированный веер из своего пышного рукава и распахнула его. Бастьян колебался короткое мгновение. Затем в уголках его губ мелькнуло веселье. «Жестокость в ответ на жестокость. Это и есть одолжение, моя милая. И может, в поиске подходящих для себя друзей тебе следует выбирать менее безвкусных персон?» Вейер Адетта захлопнулся. «Ты не посмел». Он выгнул бровь, взглянув на нее, но ничего не ответил. «Ах, ты демон!» — сказала Адетта. «Я предупреждала тебя. Говорила не вмешиваться в мои дела с леваком». «Что ты натворил?» — она огляделась по сторонам. «Хотя неважно. Конечно, ты мне не расскажешь. Я просто спрошу у Арджуна». «Де кастьео, де кастьео». Бастьян вытянул руку. «Кэлли там по со шьюз. «У кого на это есть время?» И одарил ее своей дьявольской улыбкой. «Тебе придется найти время», Адетта презрительно шмыгнула носом. «Я бы не стала гордиться этой ужасной шуткой на твоем месте. Некоторые находят меня невероятно умным». «Гвас адю, слава богу!» «Я не из числа этих людей», — возразила Адетта, «ибо мне не нужны твои золотые запонки или же твое обаятельное личико». Селина тихо рассмеялась. «И каждая вольно тратит свой досуг». Бастьян повернулся к ней. На его лице не отразилось ни единой эмоции. Медленно кивнул. «И каждая цитирует Шекспира, когда ей нечего больше сказать». Щеки Селина вспыхнули, смущение разгорелось внутри нее, когда Пипа взяла ее за руку, пытаясь утихомирить. Стиснув зубы, Селина повернулась к Адетте. «Простите, но у нас не так много времени. Мы можем пойти куда-нибудь, чтобы закончить снятие мерок?» Она сделала паузу, голос отражал ее негодование. «Куда-нибудь, где нет нежелательных глаз». Адетта резко выдохнула, сердито покосившись на Бастьяна, на миг раскрыв рот, прежде чем заговорить. Селина ожидала, что она снова начнет ругать Бастьяна, прямо как старшая сестра или тетушка. Однако Адетта просто кивнула. Есть одна комната за умывальней. Бросив последний испепеляющий взгляд на Бастьяна, Адетта повела их к одной из двух дверей на другом конце зала. в самом отдаленном углу. Между дверями располагался деревянный буфет, украшенный белой скатертью с орнаментом. Там стояли статуи, похожие на апостола Петра и Деву Марию, расписанные яркими красками. А еще лежал короткий кинжал. Рядом полукругом стояли фигурки с черепами вместо лиц и маленькие куклы из костей и соломы. Повсюду лежали бусины — сушеные фрукты и орехи, а также капли засохшего воска. В селине все это показалось отдаленно знакомым. Аромат ладана и ароматизированных свечей ударил ей в нос, заставляя воспоминания всплывать на поверхность. Низенький столик, украшенный подобным образом, запахи фруктов и миры, наполняющие воздух. Любопытство зажглось внутри Селины. Однако она не остановилась, чтобы рассмотреть все получше или что-нибудь спросить. Ей хотелось избавиться от всего, что ассоциировалось у нее с этим местом, как можно скорее, хотя ее расстраивала и мысль о том, чтобы никогда больше не возвращаться в Жак. Вот сюда Адетта потянулась к ручке двери, которая была встроена так, чтобы сливаться с настенной панелью. а дверные петли скрывались за тяжелыми шелковыми шторами. Когда Адетта толкнула створку, та отказалась отворяться. «Сай-куаса! Да что такое?» — пробормотала Адетта, толкая сильнее. Хмурые морщинки собрались у нее на лбу. Она уперлась всем весом в дубовую дверь. В конце концов та начала поддаваться. Из-за приоткрытой двери показалась чья-то рука. Бледная, неподвижная рука. Понадобился момент, чтобы понять, что к чему. Короткий отрезок времени, прежде чем все вокруг пришло в движение. «Мон воскликнула Адетта. Протолкнувшись плечом, она забежала в комнатку, и Селина следом за ней. Они тут же замерли. Пипа задрожала за их спинами. На полу темного коридора в неуклюжей позе лежала девушка. Ее рыжие кудри рассыпались по веснушчатому лицу. На шее у нее зияла рваная рана. Какое-то большое, дикое животное разорвало ее плоть острыми, как лезвие, зубами. Дрожащими пальцами Адетта дотронулась до запястья несчастной, ища пульс. Когда она дернула девушку за руку, Прядь волос упала с лица той. Селина ахнула. Она ее знала. Провела большую часть прошедшего дня в ее компании. Аннабель. Она... Голос Пипы оборвался, а затем из ее рта вырвался жалобный стон. Ответа на ее недосказанный вопрос не требовалось. Рядом с безжизненным телом Аннабель Кровью был вычерчен символ.